Долгая ночь. Рыцарские игры разума. То, что Ева не хотела спать, было и плохо, и хорошо. Плохо потому, что она специально прилетела в Петербург за несколько дней до начала научного семинара, чтобы успеть адаптироваться к разнице во времени. Хорошо потому, что в Нью-Йорке сейчас разгар дня, и Ева была в хорошем тонусе. Ничто не мешало покопаться в записках русского историка. Собственно, доклад по его работе она и собиралась готовить в ближайшие дни. Мунин прислал реферат и обещал передать папку со всеми материалами. Однако получилось по-дурацки. Он позвонил и сказал, что подходит к кафе, где Ева назначила встречу. Она скоро тоже была на месте, но историк будто сквозь землю провалился. И еще мобильный выключил. «До сих пор таких шуток с ней никто себе не позволял». Ева прождала в пустой убитый час, в мыслях несколько раз изощренно уничтожила нахального лузера и, отведя душу, выбросил его из головы. Мальчик, считай, поставил крест на карьере в Ордене, зато у нее высвободился лишний день для знакомства с Петербургом, который русские называют своей культурной столицей. Из кафе Ева вернулась в квартиру, снятую неподалеку, раскрыла макбук, порыскала в интернете и составила себе шикарную экскурсионную программу. Она решила лечь спать пораньше, чтобы хорошенько выспаться, встать утром не по нью-йоркскому, а уже по здешнему времени и начать увлекательное путешествие. Съездить в Гатчину или Царское село, потом обратно. Насыщенный план стал рушиться с первым же телефонным звонком. Глава местной духовной школы Розенкрыцерф спросил, как продвигается работа над докладом по исследованию Мунина, и очень удивился, когда узнал, что автор исчез вместе с документами. Расспросил о деталях, принес извинения за случившееся, назвал все досадным недоразумением и обещал скоро перезвонить. Ева успела сделать несколько расслабляющих упражнений тай-чи, принять душ и наложить на лицо косметическую маску. Следующий звонок был из Амстердама. На этот раз мунином интересовался уже глава русской комиссии ордена, от которого Ева получила поручение встретиться с историком. Пришлось повторить рассказ про пустое ожидание в кафе. «Будьте добры, пришлите мне реферат, по которому вы давали заключение», попросил на прощание глава комиссии. Ева снова раскрыла макбук и отправила в Амстердам файлы, полученные от Мунина. Она занималась математикой, а об истории, тем более истории России, имела разве что самое общее представление. Однако, кто ясно мыслит, тот ясно излагает, это еще Шопенгауэр заметил. Если бы соображения Мунина показались Еве путанными или надуманными, ни о каком докладе не было бы речи. Но логика ее вполне устроила, и положительное заключение историк заслужил. Интерес председателя Русской комиссии к творчеству Мунина выглядел необычно. Инициатива всегда исходит от соискателя, а не наоборот. Желает он подняться на следующую ступень. Орден предоставляет такую возможность. Мунин свой шанс не использовал, и это его проблемы. Конечно, председатель мог сделать реверанс в сторону Евы, она-то поставленную задачу выполнила. Но иерарху такого уровня делать реверансы не пристало. Да и откуда в Амстердаме узнали о случившемся? К тому же настолько быстро. Неужели глава школы поспешил сообщить? Странно, что серьезные люди придают значение такой мелочи. Ева, аналитик до мозга костей, по привычке принялась разбирать ситуацию, но тут же отдернула себя. Ей-то что? Нужные файлы отправлены, «Мунин снова выброшен из головы, сейчас надо смыть маску и лечь спать, а завтра...» Макбук запеликал сигналом вызова. Хельмут Вейнтрауп, который связался с Евой по защищенному аудио-видеоканалу, имел право сделать это в любое время. Вечному благодетелю отказывать не принято. «Доброй ночи», — сказала Ева, нажав кнопку «Ответить» с нарисованным микрофоном. «Простите, что не включаю камеру, я не одета». «Лишаешь старого Хельмута невинного удовольствия? Погласить на твое совершенство?» — продребежал Вейнтрауб. Он говорил по-английски с отчетливым немецким акцентом. «Это ты меня прости, здесь-то солнце вовсю». «Что произошло с документами, которые тебе должны были сегодня передать?» «Упс, вот сюрприз так сюрприз». И он туда же. Еще секунду назад Ева поклялась бы чем угодно, что Вейнтрауп не может знать про Мунина. Конечно, интересы старика почти безграничны, как и его возможности. Но любой из дюжины самых неожиданных вопросов, которые только можно себе представить, удивил бы Еву меньше этого. Вейнтрауп сказал про солнце, то есть звонит из Штатов или еще откуда-то из-за океана. И он никогда не тратит время зря. Если старик интересуется документами, значит, это действительно важно. Очень важно. Тогда понятными становятся предыдущие звонки. Выходит, есть в исследовании Мунина что-то такое? «Человек не явился навстречу», — ответил Ева. «Ты пробовала с ним связаться?» «Да, у него выключен сотовый». «Другие каналы связи...» «Я не думала, что это необходимо», — призналась Ева. «Собственно, каналов немного, телефон и электронная почта. Сейчас отправлю ему запрос». «Будь добра, отправь», — подтвердил старый немец. «И очень прошу, если он ответит или проявится любым способом, воздержись от претензий. Просто постарайся договориться про новую встречу и немедленно дай мне знать». «Какое вообще у тебя о нем впечатление?» Мы общались недолго, и меня интересовала его работа, а не он сам. «Впечатление?» «Типичный ботаник, эрудированный, молодой, нервничает, стесняется, легко краснеет. Дорогая Ева, в твоем присутствии даже у такого старика, как я, закипает кровь!» Пентрауп снова не удержался от двусмысленности. «Неудивительно, что молодой человек оробел А как ты думаешь, могло с ним что-нибудь случиться? Ничего подозрительного или необычного не заметила?» «Нет», — ответила Ева и запнулась, «хотя...» Когда после долгого сидения она вышла из кафе, у тротуара стояли две полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. Рядом толпились люди, а в дворовую арку сдавала задним ходом карета скорой помощи. Но Ева была раздражена потерей времени и не обратила на это особого внимания. «Уже кое-что», — похвалил Винтрауп. «Когда начнется семинар?» «Послезавтра». «Прекрасно. Значит, время есть. И у меня к тебе еще одна маленькая просьба». Так Винтрауп разом отменил сон, и музеи. Ева босиком прошлепала в ванную смывать маску. Сбросила большое махровое полотенце, в которое закуталось после души и с удовольствием посмотрела на себя в зеркало. винтрауп не зря расточал комплименты. В свои 38 Ева могла дать фору девочкам вдвое моложе. Идеальная фигура и под гладкой кофейной кожей упругие мускулы, ни грамма лишнего жира. Точёное лицо в обрамлении копны длинных, слегка вьющихся смоляных волос, под высокими тонкими бровями ультрамарина огромных глаз. Яркая экзотическая красота, мало кого оставляющая равнодушным. История Евы вполне годилась для слащавого женского глянца. Дочь мигрантов из Северной Африки, рано потерявшая родителей. У дальней родни, тоже осевшей в Штатах, Не было на нее ни времени, ни сил, ни денег. Угловатый переросток со слишком длинными тощими ногами. Злая кличка Марабу, полученная от округлившихся созревающих одноклассниц. Удивительно высокие IQ и блестящие способности, которые обнаружил случайный тест. Неожиданные победы в турнирах по математике и физике. И еще более неожиданный расцвет женской красоты. Во вчерашнем рабу вдруг увидели новую Иман, победительницу Наоми Кэмпбелл и соперницу Тайры Бэнкс. Неполных 17 лет Ева подписала первый контракт с модельным агентством, а в 18 на вечеринке в Майами у какого-то кинопродюсера познакомилась с таинственным и могущественным Хельмутом Вейнтраубом. Это он заставил ее закончить школу и поступить в колледж, а потом в университет. Это он рекомендовал студентку Еву в престижный научный центр и устроил в перспективную исследовательскую группу. После выпуска Вейнтрауб тоже не оставлял ее вниманием. И постепенно роковая дикар-коммуникенщица превратилась в именитого ученого-аналитика. Вот в анализе-то и состояла нынешняя маленькая просьба Вейнтрауба. Он хотел проверить злосчастный реферат на внутреннюю суть и взаимосвязь деталей. Ева не знает российской истории, поэтому информация Мунина для нее — достаточно абстрактный массив данных. Свежий глаз и объективность обеспечат чистоту эксперимента. Времени мало, но Ева уже знакома с материалом, поскольку писала заключение для Ордена. К тому же она хорошо знает русский, и голова у нее золотая. «Я не жду от тебя каких-то удивительных откровений», сказал на прощание старик. Просто хотелось бы знать, почему исследование может интересовать круги, весьма далекие от науки. Ева натянула уютный спортивный костюм и устроила в кровати рабочее место. Обложилась подушками, на тумбочку под рукой поставила большую бутылку воды, насыпала в стеклянную мисочку смесь орешков и сухофруктов, глубоко вздохнула... И застрекотала тонкими темными пальцами правой руки по клавиатуре макбука. При этом левой рукой Ева делала быстрые записи в большом разлинованном желтом блокноте. Она была амбидекстром и одинаково хорошо владела обеими руками. А левой могла вдобавок писать зеркально, справа налево, как Леонардо да Винчи. В школе, заметив такое редкое умение, предложили нелюдимые девочки пройти интеллектуальные тесты, результат которых изменил ее жизнь. Вейнтрауп возник позже. Мунин неплохо потрудился. Еве импонировал его системный подход. Между всеми частями работы существовала корреляция. Изменения в одной части влекли изменения в других. А еще она сразу обратила внимание, что историк рассортировал данные по 12 разделам. Сознательно он так поступил или нет, Но классификация выглядела стройной: не убавить, ни прибавить. А 12 число непростое. 12 одинаковых малых сфер образуют большую сферу, внутри которой можно спрятать тринадцатую. 12 плотно пригнанных друг к другу видимых сфер и одна центральная, тайная, есть выражение гармонии вселенной. В древнем Египте Рожденного богом Луны, фараона Тутмоса, окружали 12 родственников-жрецов. Маг и пророк Моисей создал Израиль из 12 племен, объединенных вокруг Завета Всевышнего. 12 олимпийских богов почитали древние греки. 12 животных, которые пришли на день рождения Будды, превратились в тотемы восточного календаря. Двенадцать апостолов в обступали учителя Иисуса. Двенадцать имамов управляли двенадцатью часами дня у мусульман. Двенадцать знаков составляют зодиак. Двенадцать месяцев в год и двенадцать полутонов музыкальную октаву. Даже древние обычаи считать дюжинами есть проявление все той же абсолютной гармонии космоса. Обо всем этом знала Ева и как ученый, и как Розенкрейцер. Ведь и эрафантов, которые возглавляют орден, неспроста тоже двенадцать. «Гармония естественного закона свидетельствует о высшем разуме», — говорил Эйнштейн. «Этот разум превосходит человека настолько, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и любая деятельность — лишь незначительное подражание». Пусть так, но почему бы не подражать совершенному идеалу? Мунин образовал 12 информационных сфер. Винтрауб хотел, чтобы Ева вычислила закрытую со всех сторон 13-ю, нащупала тайну, и она стала рассуждать. Предположим, российские монархи в самом деле выполняли некую программу. Но любая программа имеет своей целью конечный результат. А Мунин написал только процесс: кто и что делал, но не ответил на вопрос, Зачем? Даже если у него и были предположения на этот счет, в реферате о них не говорилось ни слова. Зато взаимосвязь разделов у Мунина позволяла Еве легко использовать систему маркеров. Опыт сложился еще в студенчестве, когда с подачи Вентрауба она обрабатывала материалы биологических исследований. В геноме человека больше трех миллиардов парануклеотидов. Отслеживать все их взаимные влияния немыслимо, Поэтому генетики маркируют один удобный признак и по нему следят за изменениями группы других признаков, с которыми он связан. Дальше берут другой признак, по нему работают со следующей группой и так далее. Использование маркеров позволяет не утонуть в безбрежном потоке данных. По маркерам в реферате Ева определила тренд, основную тенденцию развития событий. Каждый следующий участник программы подхватывал сделанное предыдущим, закреплял и развивал дальше. Великий князь Иван повысил свой статус до царского, усилил светскую власть, и начал регулировать духовную жизнь. Он создал новое государство Россию, добился его признания европейцами, пытался построить новую столицу и переменить жизненный уклад страны. Царь Петр повысил свой статус до императорского, утвердил Россию в Европе и сделал церковь частью государственного аппарата. Он решительно изменил уклад российской жизни, построил новую столицу, Петербург, и пытался навести там порядок. Император Павел добавил себе статус духовного лидера, навел в столице порядок и обозначил его невиданными торжествами на открытии Михайловского замка. Вряд ли это было целью программы, которая длилась несколько веков. Однако с убийством Павла хронология Мунина оборвалась. Ева сделала естественный вывод — программа не завершена, а значит, предстоит выяснить, кто, когда и какую точку должен в ней поставить. Мунин предположил, что сходство в действиях трех монархов — результат выполнения ими определенной инструкции. Если так рассуждала Ева, то возникает следующий вопрос. Как они передавали эту инструкцию от одного к другому? Петр появился на свет через 140 лет после Ивана. Павел родился через 80 лет после Петра. Такие интервалы практически исключают передачу знания напрямую. Должен существовать какой-то материальный носитель, какая-то запись инструкции. И эту запись придется поискать. Ева высыпала из мисочки в рот остатки орешков с сухофруктами, запила минеральной водой и опустила крышку макбука. Хорошо сказано у Роберта Шекли, читанного в детстве. Чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа. Задача, поставленная Вейнтраубом, состояла в том, чтобы нащупать части каких-то важных ответов, которые содержатся в работе Мунина, а потом подобрать к ним правильные вопросы. Но для начала Ева решила хорошенько выспаться.